На крыльце стояла мраморная нимфа. Жюльен заинтересовался. На этот раз он был с Моникой Беккер. Она уговаривала его остановить свой выбор на этой вилле Альберих по имени многочисленного рода мелкопоместных дворян, сколотивших немалое состояние в золоте, драгоценностях, но затем обобранных бессовестными спекулянтами. В тот день вернулся холод, хотя небо продолжало оставаться безоблачным. Жюльен внимательно ознакомился с системой отопления виллы Альбеих и пришел к выводу, что для поддержания нужной температуры в доме, до тех пор служившем лишь летней резиденцией, она не годится. Впрочем, все виллы, которые он осматривал, Годились лишь для проживания летом. Владельцы иногда открывали их на Пасху в очень хорошую погоду, и, несмотря на холод, проводили там несколько дней. Графиня Беккер, прекрасная Диана Данини, также начавшая понемногу выказывать интерес к консулу, проявляя беспокойство по поводу отказов, следовавших с его стороны один за другим, сами они жили во дворцах, которым было по пяти столетий, лишенных современного комфорта, и в эти зимние месяцы довольно-таки прохладных. Их удивило, что новичок отказывается жить по-спартански под фресками XVI века. Но Жюльену некуда было спешить. Он побывал еще на нескольких виллах. Цены были все ниже и ниже. Он не мог решиться. Он чувствовал, или так ему казалось, что его хотят принудить сделать выбор, и потому ему даже нравилось привередничать. В один прекрасный день он, наконец, без памяти влюбился в одну из вилл. Вилла Данте, названная так одним из ее владельцев, посвятившим себя безграничному культу итальянского поэта, была сравнительно молодой, конце XVIII века. Она была спрятана под деревьями заброшенного парка, и от нее исходило удивительное очарование. И озеро, и каменные балюстрады, и статуи, все там было. Она, правда, не обладала величием той исторической постройки, что соседствовала с индустриальным пригородом, но комнаты были просторные, со множеством зачехленной мебели. Ему показали обитую вышедшие из моды тканью, спальню с кроватью и белыми занавесками, и сказали, что это спальня новобрачных. На стенах детской сохранился фриз, украшенных деревянными солдатиками, а кухня напоминала те, которые описываются в книгах о летних днях былого и счастливом детстве. Он хотел тут же подписать контракт об аренде, Но хозяйка, кузина Ньюитеров, изъявила желание еще подумать. Он заговорил об этом с Моникой Беккер, и та стала отговаривать его. По ее мнению, дом был слишком просторный, обеденный, трудно поддающийся приведению в порядок. На следующий день ему объявили, что цена удваивается. В нее якобы не вошло то-то и то-то. Он согласился. Тогда сослались. На долгие работы по ремонту отопления. Он в третий раз вернулся в сад с подросшей уже травой, где, как ему представлялось, маленькие девочки в длинных платьях могли бы играть в валан, качаться на качелях, как в прошлые времена. Несговорчивая хозяйка сопровождала его. Он понял, что ему не сдадут виллу Но почему не знал? Скрипя сердце, он оставил уговоры. Жюльену любой ценой хотели навязать то, что ему было не по душе. Этот дом ему нравился, так нет же нет. Это тоже входило в порядок вещей войны, и он принял этот порядок. Люди здесь слегка своеобразные, как и предупреждала Моника Бекер. Он продолжил поиски. Вскоре уже побывав в гостях. У Янингов, Берио и Ньюитеров он получил приглашение от Андреа Видаля и его жены, вернувшихся из Италии. До этого общество, в котором он вращался, было все то же, что и во дворце Беккер, с той лишь разницей, что вместо прокурора с толстухой женой туда приглашались директор городских музеев и кузены, братья, сестры, хозяев дома. Янингов, Брео, Ньюйтеров и прочих. Его вводили также в другие знатные семьи, с которыми он прежде был незнаком. Впереди были новые званые ужины, новые виллы, и у Жюльена возникло приятное ощущение, что все идет по накатанной колее. Очень скоро он мог констатировать, что знает Вена почти всех, разумеется, из числа тех, о ком писалась в Венской газета. С редактором этого издания, старейшего в Европе и пекущегося о своей репутации, он тоже уже успел познакомиться. Доктор Каст обещал консулу поручить одному из своих сотрудников написать подробную статью о нем.